Кролик с отцом шагают по Джексон-роуд и видят перед домом 303 незнакомую машину — темно-синий Oldsmobile Tornado с о р а н ж е в о синей п л а н к о й Нью-Йоркского номера. Отец ускоряет шаг. это мим, восклицает он, и так оно и есть. Она наверху и выходит на площадку лестницы, когда они появляются под цветным веером окошка. Она спускается и останавливается перед ними в темной маленькой передней. Это мим, и в то же время не мим. Прошло ведь несколько лет с тех пор, как кролик в последний раз видел е ё Привет, говорит мим и легким поцелуем касается щеки отца. В их семье даже когда дети были маленькие не принято было целоваться. Она и брата поцеловала вот также мимоходом, но он удерживает ее, желая почувствовать всех этих мужчин, обнимавших ее. его сестру, которой он когда-то менял пеленки, которая держалась за его большой палец, когда они отправлялись в воскресенье гулять вдоль главного карьера, которая однажды, катаясь с ним на санках, воскликнула: "Ой, как я тебя люблю!" А мимо со свистом проносились другие сани по темному утрамбованному склону, и улица была мягкая, как воск, а снег все шел и шел. Удивленная тем, что брат так крепко обнял ее, мим снова его целует, еще раз, словно клюет в ту же щеку, а потом решительно отводит от него руки. Чувствуется опыт. Она тонкая, ни одной унции л и ш н е е но настоящая женщина. Должно быть, это от плавания в гостиничных бассейнах, ночные бдения, у б и в а е т жир, а плавание сглаживает то, что осталось. Похоже, что она без косметики, даже без помады. Вот только глаза какие-то нечеловеческие, египетские, в павлиньем синелиловом окружении. Они не просто обведены, а заново созданы и оснащены ресницами, которые, наверное, склеиваются, когда она моргает. Эти удивительно накрашенные глаза придают о с о б у ю э к с п р е с с и в н о с т ь ее бледному рту. каждой п о л у у л ы б о ч к е когда она иронично поджимает губы, задумчиво их выпячивает или вдруг заливисто хохочет. Одно так быстро сменяет другое, что Гарри кажется, будто у нее в голове крутится закодированная пленка, выдавая с быстротой электроники весь арсенал выражений. Нос — единственный недостаток мим, который не дал ей появиться на экране. который возможно не позволил ей познать славу, все такой же длинный, с многогранной шишечкой на конце, в точности как у мамы. Но сейчас, когда миму ж е 30, и ясно, что она никогда не станет экранной красоткой, ее нос кажется не таким уж большим недостатком. Он, собственно, избавляет ее лицо от шаблонности и, невзирая на п а в л и ь и е глаза и подвижный, как у актрисы, рот, делает его даже милым. Именно это, как подозревает кролик, будет еще не один год притягивать к ней мужчин, хотя теперь вместо ловких карьеристов, которым подавая ледяной эталон красоты, к мим потянутся неудачники, с р у х н у в ш е й карьерой или распавшимся браком, роняющие в баре слезу над стаканом вина, люди, которым нужно простое человеческое тепло. Мим одета по моде ш е с т и д е т ы х Как клоун расклешенные брюки сплошь из горизонтальных полос, словно с шитые из лоскутков трех разных цветов, б л у з с к о в т о н к о у ю полоску мужского покроя, если бы не пышные рукава, туфли и цветом и фасоном напоминающие кролику клюв диснеевского утенка Дональда и кольца в ушах в три дюйма. Даже в школе мим любила носить большие серьги, они придавали ей тогда что-то цыганское или арабское. А теперь, учитывая постоянный загар итальянское или майямское еврейское, ее белые, с медовым отливом волосы, в з л о х м а ч е н ы дорогим парикмахером, цвет их не возмущает кролика, ибо уже в последних классах школы она то и дело их перекрашивала. Однажды, когда он остановился в дверях, заметив, что сестра изучает себя в зеркале, она сказала, имея в виду свои тогда еще натуральные светлокаштановые волосы, протестантская крыса. Папа, не зная, куда девать руки, гладит ее, затем вешает свое пальто и ведет дочь в темную гостиную. Когда ты приехала? Прямо с Западного побережья? Ты прилетела прямо в а й д л в а й л д Теперь ведь перелеты беспосадочные, а? Папа, этот аэропорт больше не называется а й д л в а й л д Теперь это аэропорт Кеннеди. Я прилетела пару дней назад. У меня были к о е к а к и е дела в Нью-Йорке, и я должна была ими заняться, прежде чем ехать сюда. Нью-Джерси – такая красота, дух захватывает, как проедешь не ф тех р а н и и л щ е столько еще зелени кругом. Откуда у тебя эта машина, Мим? Арендовала? Выцветшие глаза старика блестят от сознания, что у него такая самостоятельная дочь, которая так смело шагает по миру. Мима спускает вздох. Мне одолжил ее один малый. Она садится в качалку и кладет ноги на пуфик, который однажды в детстве приснился кролику. Ему приснилось, что он набит долларами, которые помогут им решить все проблемы. Сон был такой реальный, что кролик даже спарол ткань. До сих пор виден шов. Набита она была чем-то при противном хуже соломы. Ним закуривает. Она держит сигарету ровно посередине губ. выдыхая две струйки дыма по обе стороны сигареты, смотрит, сдвинув брови, на потухшую спичку. Папа совершенно заворожен этим обычным жестом и молчит в мертвую, а кролик спрашивает сестру: "Как тебе, мама? Неплохо для умирающей. Она показалась тебе разумной, вполне. Не разумным кажешься мне ты. Мама рассказала мне, что ты в ы т в о р я л в последнее время." У Гаря был чертовски трудный период, — в ставляет папа, кивая и как бы включая сверетено р а з г о в о р а которые раскручивает его ослепительная дочь. Представь, сегодня верите, ему сообщили об увольнении, меня оставили, а человека в расцвете сил выбросили. Я уж шил, чем дело кончится, но не хотел сам говорить Гаре. Это их обязанность, вот пусть и выполняют ее мерзавцы. Человек отдает им жизнь, а получает за свои труды под зад коленом. Мим закрывает глаза и сразу становится немолодой и у с т а л о й Она говорит: «Пап, я ужасно рада видеть тебя. Но не хочешь ли ты подняться и на минутку заглянуть к маме? Может, ее надо посадить на горшок? Я ее спрашивала, но она меня, наверное, все еще стесняется.» Папа послушно поднимается, повинуясь желанию дочери, но не двигается с места, а стоит, пригнувшись, желая сгладить ее резкость. Вы двое всегда находите общий язык. Мы с Мэри всегда удивлялись. Я бывало говорил ей, на свете просто не с ы с к а т ь брата с сестрой, которые были бы так близки, как Гарри и Мириам. Другие родители знаешь ли рассказывали нам про то, как дерутся их дети, а мы их просто не понимали. У нас такого никогда не было, клянусь Господом Богом, мы никогда не слышали, чтобы кто-то из вас обозвал другого. м н о г и е шестилетние мальчишки, когда в семье появляется маленький, понимаешь ли, против привыкают уже к тому, что все делается для них, чувствуют себя хозяевами в гнездышке. Но Гарри был не такой с самого начала, с самого первого лета мы могли оставлять тебя с ним. Оставлять вас в доме, когда мы с Мэри отправлялись в кино. В те дни, пожалуй, только так можно было забыть свои беды, пойти в кино. Он усильно моргает, выискивая среди многих нитей памяти ту единственную, которую надо вытянуть. Клянусь богом, нам повезло, говорит он, и тут же притормаживает, добавив: «Как посмотришь, что бывает с другими людьми». И идет наверх. В глазах его, когда он попадает под свет лампочки, горящей на площадке, блестят слезы. Был ли у них когда-либо общий язык? Кролик что-то не может припомнить. Он только помнит, что они жили вместе в этом доме сезон за сезоном, переходя из одного класса в другой. Шагали в праздники по Джексон-роуд в день всех святых, день благодарения, в Рождество, в день Святого Валентина, в Пасху, среди запахов и звуков, с м е н я в ш и х друг друга спортивных сезонов: футбола, баскетбола, бега. А потом он уехал, и мим стало лишь словом в письмах матери. А потом он вернулся из армии и обнаружил ее уже взрослый, стоящий перед зеркалом. готовые для романов с мальчишками, а может быть уже и познавшие нескольких, красящие волосы и носящие серьги в виде колец, а потом оба они с сестрой отсутствовали и дом лишился молодой жизни, а теперь они снова оказались тут. В комнате казалось требовался дым ее сигареты, требовался да в н о чтобы изгнать запахи старой мебели и... Болезни. Кролик сидит на табурете у пианино. Он наклоняется и касается руки сестры. Дай курнуть. Я думал, а ты бросил? м н о г о лет назад. Я не вдыхаю. Разве что травку. е щ ё и травку. Ты, как я погляжу, времени тут зря не терял. о нароется в сумочке большом ярком, словно состоящем из заплат мешке под стать ее брюкам и бросает ему сигарету. Сигарета ментоловая с каким-то хитрым фильтром. Смерть легко обмануть. Не с р а б о т а е т церкви, срабатывает фильтр. Кролик говорит: я сам не знаю, что я вытворял. Да уж, мама битый час со мной говорила, а в ее состоянии это немало. А что ты думаешь о маме теперь? Теперь, когда тебе ясна перспектива. Она великая женщина. Только реализовать себя ей было негде. Ну а там, где ты себя реализуешь, это лучше получается. Притворства во всяком случае и меньше. Не знаю. Выглядишь ты шикарно. Спасибо. Так что же она тебе сказала? Мама, ничего такого, чего бы ты не знал, за исключением того, что Дженис н часто ей звонит. Я это знал. После воскресенья она звонила уже два раза. Я не могу с ней говорить. Почему? Она как сцепи сорвалась, сама не знает, чего ей надо. Говорит, что разбежится со мной, она развод так и не подала. Говорит, что подаст на меня в суд за то, что я сжег ее дом, а я говорю, что сжег только свою половину. Потом говорит, что заберет Нельсона, да что-то не едет за ним. Я бы чертовски хотел, чтобы она его забрала. Ну а как по-твоему надо понимать, ц е п и сорвалась? По-моему, она умом тронулась, а скорее всего пьет как сапожник. Мим поворачивается в профиль, чтобы затушить сигарету в блюдечке, которая стоит вместо пепельницы на ковре. Это надо понимать так, что она хочет к тебе вернуться. Мим разбирается в таких вещах с гордостью признает кролик. По какой бы дорожке ты ни пошел, Мим там уже побывала. Не была лишь на дорожке, что ведет к Нельсону, и не была еще на той, где ощущаешь приятный горячий шлепок, когда на ладонь левой руки падает свежеотлитая строка набора. Но эту о с т а р е в ш и е дорожки люди больше не рвутся ступить на них. Мим повторяет. Она хочет вернуть тебя. Все в голос твердят мне об этом, говорит кролик, но я что-то не вижу доказательств. Она знает, где найти меня. Стоит захотеть. Мим скрещивает ноги в брюках, расправляет полосы и закуривает новую сигарету. Она попала в капкан. Любовь к этому малому самое большое событие в ее жизни. Это первая попытка вырваться на свободу, на которую она решилась с тех пор, как утопила малышку. Давай посмотрим фактам в лицо, Гарри. Вы в вашей глухомани и все еще верите в призраки. Прежде чем переспать, вы согласовываете это с Морозом или как его теперь зовут. И вот, чтобы оправдать перед самой собой свой шаг, Дженис н должна представить его как нечто грандиозное. И что получилось? Помнишь, детьми мы заходили в лавку к с п о т с и где стояли банки с конфетами. Ты запускал туда руку, хватал пригоршню конфет, а потом не мог вытащить зажатый кулак из горлышка. Чтобы вытащить руку, Дженис н должна разжать ее. Тогда прощай конфеты. Она хочет вытащить руку, но хочет вытащить и конфеты. Нет, не совсем так. Она хочет вытащить то, что ей представляется к о н ф е т о й Вот так-то. Кому-то надо помочь ей разбить банку. Я не хочу, чтобы она возвращалась, пока все еще влюблена в этого щеголя. Придется смириться и принять ее такой, какая есть. Этот с у к и н сын, у него хватает наглости, сидя в теплом месте, в этих своих роскошных костюмах, зарабатывает не бось в три раза больше меня тем, что пудрит людям мозги. У него хватает наглости изображать из себя этакого голубя мира. Как-то вечером мы все сидели в ресторане. Мы с ним припирались через стол по поводу Вьетнама, а они с Дженис в это время т ё р л и с ь друг о друга боками. Вообще т о тебе бы он понравился он в т в о е м вкусе, гангстер. Мим терпеливо присматривается к брату. Еще один потенциальный плакальщик в баре. С каких это пор? спрашивает она. Ты стал так любить войну? Насколько я помню, ты был чертовски рад, что тебе удалось у в и л ь н у т ь от этой корейской заварухи. Я не всякую войну люблю, возражает он, а только эту, потому что больше никто ее не любит, больше никто не понимает. Так разъясни мне, Гарри, это своего рода фикция, чтобы выбить другого из равновесия. При том, в каком состоянии находится мир, время от времени необходимо такое делать, чтобы сохранить свое преимущество, иметь простор для маневра. И он руками показывает с в о ё представление о просторе. Иначе тот другой сможет предугадывать каждый твой шаг, и тогда ты мертвец. А ты уверен, что существует тот другой? – спрашивает мим. Конечно уверен. Тот другой. Это врач, который так стискивает твою руку, что становится больно. Уж я-то знаю. С этого начинается безумие. А ты не считаешь, что просто есть масса маленьких человечков, которые пытаются создать вокруг себя чуть больше простора, чем это позволяет им система, при которой они живут? Конечно, они есть эти маленькие человечки, и их миллиарды, миллиарды, миллионы, словом, слишком много. Но есть также и большой мужик, который пытается засунуть их всех вместе в большой черный мешок. Он тронутый, и мы тоже должны быть чуть-чуть тронутые. Немножко. Она кивает с таким видом, будто она сама врач. Да. Все сходится, говорит она. Надо быть немножко тронутым, чтобы оставаться свободным. Жизнь, которую ты в последнее время вел, выглядит достаточно безумной, чтобы ты еще мог долго протянуть. А что я не так делал? Вел себя как чертов добрый саморитянин, приютил этих сирот, черного, белую, сказал им: "Залезайте на борт, неважно какой у вас цвет, какого вы вероисповедания, залезайте на борт, кормежка бесплатная". прямо как эта чёртова статуя свободы и схлопотал за это сгоревший дом. Да ладно, это совершили другие. Это их проблема, не моя. Я поступал так, как считал правильным. Он хочет всё ей рассказать. Он хочет, чтобы язык его соответствовал той любви, к а к у ю он чувствует к сестре. Он хочет любить её, хотя понимает, что в ней возникло... неприступная стена из слишком многих сделанных ею выводов, стена, которую не прошибешь. И он говорит ей: я кое-что выяснил для себя, кое-что, что стоит знать, например, что мне больше нравится трахаться обычным способом. Мим снимает с нижней губы крошку вроде табачной, хотя с и г а р е т а у нее с фильтром. Вполне здоровый подход, говорит она, только н е т и п и ч н о американский. Кроме того, мы читали книги друг другу вслух. Книги о чем? Да всякие. Рабах, можно сказать, исторические. Мим смеется в своем клоунском костюме. Значит, снова в школу, говорит она. Это мило. В школе она училась лучше него, даже после того, как стала интересоваться мальчиками, получала пятерки и четверки, а он четверки и тройки. Мама тогда говорила, просто девчонкам приходится лучше соображать, больше-то взять нечем. Мим спрашивает: и что же ты узнал из этих книг? Я узнал. Кролик впивается взглядом в угол комнаты, желая выразиться поточнее. И видит над буфетом паутину к о л е б л е м у ю там наверху дуновением ветра, которого он не чувствует. Что наша страна не идеальна. Еще не успев это произнести, он понимает, что не верит этому, как не верит в душе, что умрет. Устал он объяснять свою точку зрения. Поговорим о приятном, произносит он, как складывается твоя жизнь. с о в а это значит по-французски неплохо. Кто т о содержит тебя или у тебя на каждую ночь новый? Она смотрит на него в раздумье. Огонек злости вспыхивает в ее подведённых глазах. Потом она выдыхает дым и расслабляется, видимо, решив про себя: брат всё-таки не то и не другое. Я работаю, Гарри, предоставляю определенные услуги. Не могу их тебе описать, как там происходит. Люди неплохие, у них есть правила. Не слишком интересные правила, ничего похожего на сунь руку в огонь и место в раю тебе обеспечено. Скорее это правило вроде, чтобы ни было накануне, на утро вставай и навело тренажер. Мужчины хотят иметь плоский живот и верят в то, что вся скверна выводится с потом. Они не хотят носить в себе слишком много жидкости. Можно назвать их пуританами. Гангстеры они ведь пуритане? Они стройные и мускулистые, так как стоит дать себе слабину и ты н е ж и л е ц на свете. Еще одно правило, которому они следуют: всегда за все плати. Если берешь даром, не удивляйся, что обнаружишь гремучую змею. Это правило выживания, правило жизни в пустыне. А оно и есть пустыня. Остерегайся, Гарри. Она ползет на восток. она уже здесь. Ты бы видела центр Бруера, сплошные автостоянки. Но то, что выращивают в полях, можно есть, и солнце по-прежнему твой друг. А там мы его ненавидим. Мы живем под землей. Все отели находятся под землей, лишь пара окон закрашенных голубой краской. Мы предпочитаем ночь. Около трех ночи, когда большие деньги приходят к и горным столам, дивные лица Гарри, жестокие и невразительные, как фишки. Тысячи долларов переходят из рук в руки, а на лицах не отражается ничего. Знаешь, что меня поражает здесь, когда я гляжу на лица? Какие они мягкие. Боже, до да чего же мягкие! И ты кажешься мне таким мягким, Гарри. Ты мягкий, хотя все еще стоишь. И папа мягкий, но он уже свернулся. Если мы не подопрём тебя твоей Дженис, ты тоже так свернёшься. Вот Дженис, если подумать, не мягкая, она твёрдая, как орех. Этим-то она мне и не нравилась. А теперь уверенно понравится. Надо будет к ней съездить. Конечно, поезжай. о б м е н я й т е с ь рассказами о своей жизни. Возможно, тебе удастся найти ей работу на западном побережье. Она уже не первой молодости, но языком работает лихо. А ты, видно, не на шутку з а ц и к л с я Никто не идеален. А ты как? У тебя узкая специализация или берешься за что попало? она выпрямляется в кресле, она и впрямь здорово тебя стукнула, верно, и снова откидывается на спинку, с интересом смотрит на Гаря, наверное, не ожидала встретить в нем такой мощный запас обиды. В гостиной темно, хотя звуки, доносящиеся с улицы, указывают на то, что дети все еще играют на солнце. Ты мягкий, успокаивая его, говорит она. Все вот тут, как слизники, подопавшими листьями, а там, Гарри, нет листьев. Люди обрастают загорелой скорлупой. У меня тоже такая. Смотри, она приподнимает блузку в мелкую полоску и показывает загорелый живот. Кролик пытается представить себя остальное и думает, выкрашены ли ее волосы внизу в такой же медово-блондинистый цвет, как волосы на голове, и ведь на солнце их не увидишь. А все загорелые с плоским животом. Единственный их недостаток: внутри они все-таки мягкие, словно шоколадные конфеты, которые мы так не любили с кремовой начинкой. Помнишь, как мы копались в рождественских подарках, которые нам вручали в кинотеатре, стараясь выудить либо квадратные шоколадные, либо карамель в целлофановой обертке. Остальные мы терпеть не могли: темно-коричневые круглые, а внутри жидкие. Люди, именно такие, не принято об этом говорить, но все только и ждут, чтобы их выдали мужчины как прыщи. Время от времени их нужно выдавливать. Женщин, кстати, тоже. Ты спросил меня, на чем я специализируюсь. Ну, вот этом. Даю людей, и вся их т р е б у х а в ы в а л и в а е т с я на меня. Работа вроде бы грязная, бывает и так, но обычно все чисто. Я ведь отправилась туда, чтобы стать актрисой, и в известном смысле стала. Только играя, я всякий раз Для кого-нибудь одного вот так-то. Расскажи к а мне еще про твою жизнь. Ну, я был нянькой при моем л е н о т и п е а теперь его отправили на покой. Я был нянькой при Дженис, а она взбрыкнула и ушла. Мы вернем ее. Не у т р у ж д а й себя. Затем я был нянькой Нельсону, а он возненавидел меня за то, что я угробил ж и л она сама себя угробила. Кстати, именно это мне и нравится в нынешней молодежи. Они стремятся убить себе это, даже если убивают за одно и себя. Что это? Мягкость, секс, любовь, м о ё меня. Они все это и з н и ч т о ж а ю т Я не связываюсь с теми, кому меньше тридцати, поверь мне. Эти выжигают все наркотиками. х о т я т стать насквозь твердыми, как тараканы. Это самый верный способ, чтобы выжить в пустыне, стать тараканом. Слишком поздно для тебя, да и для меня уже поздновато. Настоит этим деткам сообща добиться цели, и их уже не умертвиш, ь будут жрать любую отраву и не поперхнутся. Мим встает, следом за ней встает и кролик. Хотя она и в юности была высокой, и п о в з р о с л е в да еще с косметикой кажется еще покрупнела. Лоб ее доходит ему лишь до подбородка. Кролик целует ее в лоб. Она запрокидывает голову и, закрыв голубые веки, снова подставляет лицо для поцелуя. Безвольный рот отца под воразительным носом мамы. Кролик говорит ей, а ты веселая старушка и целует сухую щеку. Надушенная почтовая бумага. Щека сдвигается от улыбки. и отталкивает его губы. Она похожа на него, только черты лица, унаследованные ими у родителей, соединились у них по-разному. Она обнимает его, похлопывает по складке жира на талии. Стараюсь не отставать от жизни, признается мим. д «Да о кролика э н к с т р о м а мне, конечно, далеко, но я скромно стараюсь. Она крепче прижимается к нему и вот так в обнимку. Они подходят к лестнице, чтобы подняться наверх к родителям.